Глава 34, Кисть подрагивала в руках. Я искусала нижнюю губу до крови, пытаясь успокоиться. Шел пятый час моих страданий над очередными рисунками и попыток поймать вдохновение. Только в этот раз целью стояли не деньги, нет. В этот раз я пыталась переместить к себе любой из предметов, которые я видела в этом мире. Чтобы это не стало серьезной кражей, старалась сосредоточиться на всякой мелочи, вроде ножа с деревянной ручкой, которую я видела на кухне в пекарне, или тонкой книжки, которая поддерживала прилавок Дерри в состоянии близком к ровному. Да даже тарелку с нашей кухни пыталась нарисовать, полагая, что дело в расстоянии. Не срабатывала. В голове все громче била одна и та же мысль, которая не отпускала меня уже несколько часов. «Что, если я все же не могу перемещать предметы из этого мира?» Что, если моя магия взаимодействует лишь с вещами из родного мира? Но тогда как мне вообще удалось повлиять на выздоровление Анни? Или дело в том, что она живой человек, а не предмет, который я пытаюсь переместить в пространстве? Уф! Я положила кисточку и рухнула на кровать, выбивая облако пыли из старого матраса. Почесала нос и чихнула. Голова гудела. Это при том, что я еще и не наколдовала ничего толком. Пусть у меня ничего не выходило, но это не значит, что я сдалась. Единственное, к чему бы мне не хотелось прибегать, это к помощи Нетты. Девочку в это втягивать я категорически не хотела. Даже Волдору не стоит знать, что магия тут не только во мне имеется. В какой именно момент я решила все же ввязаться в эту авантюру? Даже не скажу толком. Я очень долго взвешивала все за и против размышляла в состоянии ли я сделать этот мир лучше, хотя бы попытаться, ради нетты. Однако лорд Митчелл получит мое согласие только тогда, когда ответит на возникшие за это время вопросы и развеет мои последние сомнения. С тяжелым стоном встав с кровати, я вновь взялась за кисть, прокручивая в памяти вчерашний разговор с Генри. Кофе, принесенный у рутаном, я пила в одиночестве на втором этаже наслаждалась каждым глотком и сдерживала свои порывы узнать у главы гильдии, где он смог найти именно такие зерна, именно такой обжарки. Законник справился довольно быстро, выставив на за дверь и поднявшись ко мне. «И чего он хотел?» — сухо спросила я, не в силах отпустить чашку, которой осталось всего пара глотков ароматного напитка. «Зовет тебя в гильдию», — хмыкнул Генри, замерев у стены. Ожидаемо, после такой-то победы на аукционе. Это он еще не знает, что облака тоже я выставляла, довольным тоном протянула я. Знал бы, вряд ли пришел бы именно с ними, согласился племянник Дерри. Так вот. Генри перешел к делу, сухо обрисовывая перспективы, которые сулило предложение Урутана. Оно пророчило мне и почетное место в гильдии, и ежемесячные выплаты в размере 30 золотых, И отдельный столик в ресторации «След дракона», безлимитный доступ к краскам и полотнам тоже там числился. При всем этом я должна была представлять гильдии три картины раз в месяц и отрицать, что являюсь свободной художницей. В принципе, не дурно, но... Нет, качнул я головой. Я предвидел твой ответ, кивнул Генри. Так что вот, мужчина протянул мне какие-то бумаги, Тут несколько иные условия. Если согласна, подпиши». «И что там?» «Мне настолько сильно не хотелось расставаться с чашкой кофе, что я поленилась забрать документ у законника». «А там...» Довольная усмешка промелькнула на губах Генри. «Ты сохраняешь за собой статус свободной художницы, получаешь 15 золотых в месяц и лицензию на покупку краски». «За какие такие заслуги?» Удивилась я, вскинув брови. «Ну...» — улыбка законника стала шире. «Ты отрекаешься от идеи создать свою гильдию и переманивать под свое крылышко гильдейских художников, которые уже состоят в организации Урутана». В первую секунду я даже не сразу поняла, что только что услышала. Удивленно отставила от себя опустевшую чашку и... крякнула. «А что?» — Генри подмигнул. Ему кто-то донес, что ты планируешь масштабные изменения, вот и дружба и Волдера Митчелла заручилась, а значит, основать новую гильдию тебе ничего не стоит. Знаешь, как он испугался?» Я еще мгновение недоверчиво смотрела на законника, а потом расхохоталась. «Серьезно?» — выдавила я из себя, давясь смехом. «Он готов мне платить только для того, чтобы обезопасить себя? Генри, это рекет какой-то получается?» «Это выгодное вложение!» — вздернув палец, прокомментировал законник. «Если, конечно, ты в самом деле не собираешься заниматься созданием новой гильдии искусств, я бы советовал подписать». «Ты страшный человек!» — с притворным испугом прошептала я, подхихикивая. «У Рутана стоит бояться не меня, а тебя!» Генри рассмеялся и шутливо поклонился. «На том наш разговор и закончился, но документы я так и не подписала». Они уже сутки ждали меня на деревянном подоконнике. Возвращаясь к рисованию, я мазнула по ним взглядом, макнула кисточку в темно-синюю гуашь и задумалась над тем, какой предмет попробовать принести в этот раз. Что-то небольшое, что-то интересное. Если уж даже магия не отзовется, то хотя бы рисунок выйдет неплохим. Прокручивая в мыслях все возможные варианты, я зацепилась за один темно-синяя чернильница из кабинета Волдера с крохотным золотым вензелем. Вздохнув, поставил первый мазок и... Кисть в руках завибрировала. Дыхание перехватило, а я чуть было не завопила от радости. Вдохновение! Работа пошла как по маслу. Мазок за мазком, штрих за штрихом. Я только и успевала, что менять кисти и разминать уже затекшую за все это время руку. Последняя деталь — золотой вензель, нанесенная быстрым движением по высохшему боку чернильницы, отозвалась резкой головной болью. Я стиснула зубы, выронив кисточку и прижав ладони к вискам. Мозги будто плавились. Но, к счастью, продлилось это всего несколько мгновений, а потом — тихий хлопок. Да. Выдохнув от облегчения, я села прямо на пол, и коснулась пальцами знакомой чернильницы. Главная боль не отпускала, она чуть притупилась и стала глуше, но все тем же плотным жгутом сжимала виски. Но счастье перевешивало. Оно того стоило. Моя магия срабатывает не только на вещах из родного мира. Это победа. «Яра, смотри!» — меня разбудил счастливый голосок Нетты прямо над ухом. «Смотри, какая прелесть!» Мне в лицо ткнули чем-то мягким и пушистым. Фыркнув от неожиданности, я открыла глаза и уставилась на большого плюшевого зайца синего цвета. Уши игрушки подергивались, падали на большие глаза бусины. «Правда он красивый?» — не унималась девочка, нисколько не смутившись тем, что разбудила меня в несусветную рань. Судя по серому небу за окном, утро только-только наступало. «Красивый!» простонала я, потирая глаза. «Это Мия ночью подарила Элли на день рождения, но ей больше лапка нравится, так что мы поменялись. Ты же не против?» затрахтела она, ерзая на месте. Нетта забралась на кровать с ногами и теперь не могла найти себе места. «Не против». «А как назвать его?» подпрыгнула от нетерпения малышка. «Может, ушастик?» «Или пушистик?» усмехнулась я, вспоминая старый мультик, который смотрел смотрела еще в детстве. А еще можно «Звонок» или «Прыгунок». ты не поняла, нахмурилась и задумалась. А я рассмеялась, взлохматив ей волосы на бакушке, и встала. Главная боль за ночь утихла. Не самое приятное последствие после использования магии, конечно, но ничего не поделаешь. Может, дело в том, что у меня нет гримуара?» Или в том, что моя магия отличается от... Э, кхм, классической?» Отмахнувшись от мыслей, которые тут же заполнили голову, стоило встать с кровати, поползла в ванную и уткнулась в закрытую дверь. «Я скоро!» — раздался голос Лайна по ту сторону. «Скоро!» «Я не тороплю!» — отозвалась и решила пока чаю выпить. Скатилась по лестнице, потирая глаза. «Яра, доброе утро!» Миль крутилась вокруг плиты, а Анни заплетала волосы Элли, сидящей за столом, и уплетающей ароматные лепешки. «И зачем мы только столовую обустраивали, если все равно все завтракают на кухне под общий гомон?» «Эх, вы в школу в такую рань?» — зевнула я. «У них дополнительный урок поставили», — отчиталась Анни. «Лекции проведет старший инквизитор». На этих словах я проснулась окончательно сглотнула вязкой слюну и только головой покачала. «Лекцию? О чем? Они же еще дети!» «Дети более болтливы», — отозвалась Миль, помешивая крупу в горшке. «Они, если что видели, скажут, и бесплатно, ну или за конфету, а не за десять золотых». У меня мурашки по коже побежали, а чувство опасности только сильнее начало затягиваться вокруг шеи ледяными щупальцами. «Да уж!» только и смогла пробормотать, судорожно пытаясь понять, что делать. «Лайн-нетту не сдаст, если только тот порошок!» Могут ли инквизиторы подсыпать порошок детям в еду или воду, чтобы все они говорили только правду? Меня охватила паника. Паранойя взвелась до предела. Но что я могла? Не пустить детей в школу? Это подозрительно. Не только для инквизиции, но и для моих же домочадцев. Я опять мазнула взглядом по довольной Элли, которая отложила ложку и посадила себе на колени медведя лапку. «Точно!» «А что на завтрак?» Сзади раздался довольный голос Лайна. Он поправил очки, с улыбкой кивнул мне и потопал к столу. «Эван!» Я нашла старшего из детей через секунду. Он только успел завернуть на кухню, как я загадочно подмигнула ему, подхватила под локоть и потащила в сторону прихожей. Подросток, не понимающий потер глаза свободной рукой, кивнул проходящему мимо цвету и повернулся ко мне. Яра, что происходит? Инквизиция сегодня будет в школе. Одними губами отозвалась я. Да, я слышал. Сонно протянул он, зевнув. И что? Он осекся на полуслове, моментально проснувшись, тряхнул головой. Какой план, Яра? У Элли день рождения также тихо отозвалась я. «Беги в пекарню, плати Сэму тройную цену». Я воткнула ему в руку мешочек с монетами. «У него всегда есть запасные тортики. Нам нужен самый лучший. У тебя полчаса». «Где Мия?» «Отсыпается». Эван заткнул мешочек за пояс. «Она вчера над этим платьем до полуночи сидела. Сегодня его забрать должны». «Точно». «Как все не вовремя». «Доброе утро!» Мимо нас, в добрейшем расположении духа, прошел Генри и тут же был сцапан мной за локоть. «Нужна помощь», — прошептала я. «У Элли день рождения, а мы не готовы. Подсобишь?» «Конечно». Законник приосанился, поправив очки. «Что нужно?» План был составлен буквально на коленке. Эвен убежал за тортом, Генри за подарком от всего семейства и бумажными шариками. Последний предложил сам законник. На мне же лежала задача задержать всех дома до их возвращения. Может, я и зря ударилась в панику, может, речь и правда шла о самой простой лекции, но, как говорила моя опекунша, лучше перебдеть, чем не до. «Ой, как вкусно пахнет!» — пропела я, возвращаясь в кухню. Элли уже закончила с завтраком, Нетта только приступила, а Лайн допивал чай. «Анни, что там с плотин? Решила я уточнить у девушки. «Ой, точно, пойдемте, я вам покажу!» Рисунок на ткань я нанесла, когда платье еще не было собрано целиком. По подолу светлые ткани разлетались в стороны огненной фениксы, расправив крылья. С раскаленных перьев сыпались искры и блики пламени. Вышло довольно хорошо. «Давай чуть позже», — улыбнулась я. «Генри ничего не говорил по поводу документов?» «Пока нет». Девушка смущенно опустила взгляд, стоило вспомнить о законнике. «Мы ждем». «Хорошо». Тема себя исчерпала, и я поспешила заговорить о другом. «Лайн, ты вчера говорил что-то о математике, какие-то трудности с ней?» «Скорее наоборот», — отозвался мальчишка, — «она слишком простая и легкая». «Могу написать тебе примеры посложнее», — предложила я и уловила благодарность в его взгляде. «Так». «О чем еще можно поговорить?» «Пора собираться в школу!» Анни, сама того не подозревая, поломала мне все планы. «Там вроде бы сегодня прохладно», — покосилась я в сторону окна. Нелегко ли дети одеты?» Аня нахмурилась, пристальным взглядом окинув детвору и пожала плечами. «Вроде бы нет. А что, думаете, лучше взять кофты?» «Не помешает», — уверила я ее, мысленно подгоняя Эвена и Генри. Пекарню сам открывал чуть ли не на рассвете, так, чтобы даже самые ранние горожане могли успеть купить себе свежих булочек к чаю. А вот с лавками подарков я не была уверена, что Генри успеет к сроку. «Ну вот», — Анни вернулась с тремя вязанными кофтами, — «теперь пора бежать». «Я дома», — закричал Эван, хлопнув дверью, — «а у меня от сердца отлегло. Успели». «Где наша именинница?» Раздирая глотку, поинтересовался он, влетая на кухню с огромным коробом, перевязанным алой лентой. Элли пискнула от неожиданности и покраснела. «Миль, кажется, нам нужно еще очень много чая!» С улыбкой протянула я. «Пора отмечать!» Генри явился через десять минут, взмыленный с очками на бекрень и огромной связкой шариков. Роль подарка отводилась огромной белокурой кукле, в пышном розовом платье. Элли недоверчиво протянула к ней руки, открыв рот. Мия, спустившаяся на шум, тоже растерянно ахнула, переводя взгляд то на сестру, то на нас. Праздник начался. И в школу, конечно же, никто не пошел. «Спасибо», — шепнула я Эвену, когда мы всем семейством переместились в гостиную. Миль расставляла чашки с чаем, Анни нарезала огромный шоколадный торт на куски, «Ты хорошо придумала», — отозвался парень. «Сразу две проблемы решили». «Это да», — протянула я, задумчиво прищурившись. «Две проблемы-то мы решили, но одна из них была лишь вытекающей. Нужно разобраться с главным источником, а не водить хороводы в избежание». Именно потому, ближе к вечеру, когда Генри предложил поиграть в шарады, Эвен убежал в гильдию, а Мия с Анней дрожали над готовым платьем и ждали посыльного, я начала собираться. «У вас все получится», — который раз произнесла я, заглянув напоследок к девочкам в мастерскую. «Платье шикарное». И тут я не солгала. Наряд, который мы создали общими усилиями, в самом деле оказался невероятно красивым. Переливающаяся на свету ткань, утонченная вышивка и огненный рисунок создавали ощущение изысканности и драговизны. Жена главы аукционного дома должна быть довольна. «Ты куда-то уходишь?» — уточнила Мия, нервно покусывая губу. «Да. Не дождешься с нами посыльного?» Пытаясь взять себя в руки, пробормотала она. «Это не самое важное», — успокоила я их. «Будем ждать вестей от заказчицы». «Ты не успокаиваешь», — нервно хихикнула Мия. Анни все это время молчала, но судьба тому, как мяла в руках край своей юбки нервничала не меньше напарницы. Девочки, я улыбнулась, посмотрите на это платье. Если бы вы увидели его в витрине лавки, что бы вы сказали? Что оно красивое, не смело предположила Анни. Дорогое, подала голос Мия. Я бы сказала, что оно божественное, подмигнула я им. Все будет отлично. Я бы хотела с ними дождаться посыльного, поддержать, подбодрить, но выбирать не приходилось. И потому уже через каких-то 20 минут стояла в прихожей дома лорда Митчелла. Остин любезно открыл мне дверь, предложил кофе, от которого я, конечно же, попросту не могла отказаться, попросил немного подождать. Ярослава! Волдор спустился по лестнице спустя несколько минут ожидания. «Привет!» Я выдохнула и протянула ему ту вещицу, что захватила с собой из дома. «Что это?» Граф поравнялся со мной и инстинктивно протянул руку, коснувшись чернильницы. «Не узнаешь?» — удивилась я. «Не пропадало ли ничего из твоего кабинета?» Лорд Митчелл нахмурился. Покрутил в руках чернильницу, его брови поползли вверх, он поднял на меня глаза и застыл с открытым ртом. «Но вначале я бы хотела поговорить», — подвела я итог. «У меня есть несколько вопросов. И к тебе, и к твоей сестре».